Глава пятая. Новые старые ощущения. Дружинник глянул на меня с сомнением, но все же протянул свою винтовку, а я поблагодарил настоящего Константина за то, что передал мне свою память. Парень хоть и звезд с неба не ловил, но какую-никакую подготовку имел и обращаться с огнестрельным оружием умел. Проверив магазин и убедившись, что патроны есть, я вскинул винтовку и, прицелившись, сделал первый выстрел – удовлетворенно отметив, что один демон пошатнулся, оставшись без глаза. Конечно, для твари это было не смертельно, но даже так, оставшись без одного глаза, демон стал слабее, а это уже хорошо. Конкретно этот вид тварей мне был знаком. В моем мире их называли «глазастиками», и все потому, что эти красноглазые уроды гипнотизировали своим взглядом жертву, а потом подбирались вплотную, и все, был боец и нет бойца. «Бейте по глазам!» — крикнул я. «Эти твари опасны в первую очередь своими глазами!» Мой крик утонул в грохоте пулеметов, и никто даже не подумал послушать мой совет. Вот же дурни! Вновь прицелившись, я выбил второй глаз тому же демону, а дальше уже справились гвардейцы. И через несколько секунд от твари не осталось ничего. Крупнокалиберные пули порвали его на части. А вот с остальной пятеркой демонов все было не так хорошо. Поняв, что их раскрыли, твари задействовали свои силы, и огонь дружинников постепенно начал стихать, когда твои мышцы деревенеют, а в голове туман, жать на спусковой крючок как-то не сильно хочется. Лишь парочка бойцов рядом со мной избежали воздействия на разум, и молодой тут же нажал на что-то, после чего весь оплот огласил громкий рев боевой тревоги. Вот только я прекрасно понимал, что пока спящие бойцы выскочат наружу, пока запрыгнут на стены, пока сообразят, что да как, демоны уже успеют утащить минимум 10 человек, и как назло, эти твари оказались куда сообразительнее привычных мне глазастиков, и первым делом повернули свои головы так, чтобы нам нельзя было добраться до их глаз, а это плохо, очень плохо. «Боец, что-то посерьезнее пулемета есть?» Я повернулся к тому, что постарше. Молодой растерялся, а этот явно был готов продолжать бой. «Гранаты!» Он кивнул и протянул мне несколько кругляшей с уже привычными мне рунами. «Но демоны слишком близко, взрыв заденет и нас, мы-то присядем, а вот они...» Он кивнул на тех бойцов, что попали под влияние демонов. «Они ничего не сделают, пока твари живы, как назло сегодня одна молодежь на стене!» Он сплюнул, а я понял, что нужно действовать по-другому. «Терять людей нельзя, каждый боец у нас на вес золота, поэтому вариант только один, в рукопашную. Вот только мое тело далеко от нужных кондиций, а значит, идти в лобовую нельзя, только сзади». Глянув вниз, я оценил высоту стены и, распределив гранаты по карманам, глянул на бойца и усмехнулся. «Ты пока постреляй, пошуми, но главное, меня не задень. Я покачал головой. А я сейчас постараюсь сделать так, чтобы твари сдохли». Он глянул на меня ошарашенным взглядом и хотел было что-то сказать, но я уже спрыгнул вниз и, приземлившись на мягкую почву, перекатился в сторону, избегая чрезмерного давления на ноги. «Твою ж мать!» Завтрашнего дня тренировки и еще раз тренировки. С таким телом я понимаю, почему настоящему Константину было страшно выходить ночью. Да мне бы и днем страшно было, честное слово. Не тело, а издевательство какое-то. Поднявшись на ноги, я чуть не вскрикнул от боли. Кажется, я потянул мышцу на левой ноге. Но прикусив до крови губу, я задавил внутри себя желание крикнуть и поковылял в сторону демонов. Твари как раз прошли небольшой овражек, глубиной где-то полметра. Но этого хватит, чтобы защитить меня от осколков, но ну и убить тварей, соответственно. Между мной и тварями было метров двадцать, а между ними и стеной меньше десяти. И мне пришлось ускориться, иначе уроды доберутся до стены быстрее, а на этом участке высота небольшая. Метра три с половиной, четыре, не больше. А значит, им даже не придется карабкаться на стены. Так доберутся до живых, просто вытянув руки. Мысленно ругаясь на всех богов и демонов вместе взятых, я прыгнул во вражек, и, быстро вытащив гранаты, бросил их по очереди, после чего вжался в землю так, словно хотел с ней слиться. Три взрыва прогремели один за другим, и волны горячего воздуха вместе с кусками плоти накрыли меня так, что через несколько секунд я был весь в демонской крови, но мне было плевать, все это не имело значения. Сила! Вот что сейчас меня волновало. Ручейки хаоса потекли к моему источнику и, удобно устроившись в груди, затихли, а я вновь вспомнил те самые ощущения, когда, будучи еще подростком, убил своего первого демона. О, это чувство нельзя было спутать ни с чем. Смесь дикого удовольствия с яркой болью — вот что я сейчас чувствовал. Прикрыв глаза, я замер, пытаясь не упустить ни капли демонской силы, когда со стены послышался громкий рык деда. — Костя! Костя, раздери тебя, демоны! Костя, где ты? Пришлось вставать и потихоньку ковылять в сторону стены, на которой возвышался силуэт деда, со всех сторон подсвеченный прожекторами. Пока я дошел до стены, дед одной длинной матерной тирадой выразил всю глубину моей ошибки. Вот только стоило дружинникам поднять меня на стену, как старикан тут же крепко обнял меня, не обращая внимания на демонскую кровь и куски разорванной плоти. «Ну ладно тебе, дед, все же хорошо прошло». Мне стало как-то не по себе в объятиях этого огромного человека. Только сейчас я понял, что он всегда на самом деле переживал за Костю. Пусть и делал это немного своеобразно. «Демоны мертвы. Наши бойцы живы. Разве не хорошо?» «Ты же мог погибнуть!» Дед наконец-то отпустил меня и посмотрел на меня тяжелым взглядом. «Ты о сестрах подумал? Обо мне подумал?» «Подумал, дед, подумал?» Я кивнул. Да и не было никакой опасности для меня. Просто сзади подойти до да гранаты кинуть. Даже ребенок бы справился с этим. Дед ничего не сказал. Лишь покачал головой, а я понял, что беда миновала. По воспоминаниям настоящего Константина я знал, что у старика пусть и тяжелый, но очень отходчивый характер. Ладно, иди к себе. Только вещью у входа сними с себя. Нечего эту заразу в дом тащить. Ворчаливо сказал он и развернулся, не заметив мою улыбку. «Да, определенно, этот старик мне нравится. Своего родного отца я не знал, дед со стороны матери сгинул еще до моего рождения, и, по сути, всю жизнь я был один. Лишь изредка мать появлялась, в основном, чтобы надавать тумаков за мои косяки. Вот и на этом все. А в этом мире у меня теперь есть семья, люди, о которых я должен заботиться, и это мне нравится». Спустившись со стены, я направился к дому, то и дело ловя на себя одобрительные взгляды дружинников. А возле дверей меня уже поджидала Алина. Девушка без вопросов помогла мне снять одежду, орудуя ножом, как заправский головорез. И когда последний кусок прилипшей ткани был отрезан, она быстро осмотрела меня на предмет повреждений, после чего подняла голову и посмотрела мне прямо в глаза. «Костя, с тобой все нормально? С каких пор ты у нас стал защитником? Откуда у тебя навыки демонов убивать?» Девушка покачала головой. «Кто то и куда то дел того милого мальчика, который даже из комнаты не выходил по вечерам?» «Все меняется, Алина». Я усмехнулся. «Детство — это хорошо, но пришла пора взрослеть. И для этого я решил отбросить в сторону все, что мне мешает. И не прятаться от своих страхов, а бороться с ними. Вот и все. Я пожал плечами. Так что старого Костю больше не жди. Он растворился так же, как и мои мечты о том, что боги помогут вернуть родителей». «Ты отступил?» Она уставилась на меня неверящим взглядом, после чего не смело улыбнулась. Я рада за тебя, Костя, честное слово, рада. Я тоже рад. Хмыкнув, я кивнул на дверь. А теперь можно мне к себе? Нужно смыть с себя все это дрянь, а то я уже чувствую, как кожа начинает щипать. Точно! Алина ударила себя по лбу. Давай быстрее, кровь демонов имеет ядовитые свойства. Пусть очень слабые, но если долго проходить вот так, то организм может пострадать. Я ничего не ответил. Алина, конечно, была права, вот только это правило работало только с теми, кто не обладал источником. А у меня он был, так что я не переживал по этому поводу, хотя ощущения были неприятными, не скрою. Так что в одних трусах я добрался до своей комнаты, где, приняв быстрый душ, завалился на кровать и, прикрыв глаза, прислушался к своим ощущениям. Хаос пяти демонов, убитых мной, бурлил внутри источника, но родовая стихия постепенно перерабатывала его. И пусть это и было медленно, но лучше, чем ничего. Эх, мне бы охоту недели на две. Да так, чтобы на пределе сил, это сразу же даст мне неплохой уровень силы. Но чего нет, того нет. Да и вряд ли дед согласится пустить меня к аномалии. Мое тело и дня не выдержат в средоточии хаоса. Слишком слабый источник, слишком плохая физическая форма. Но ничего, я знаю, как быстро привести это тело в порядок. Единственное, о чем я сейчас жалел, так это о том, что со мной не было моих котов. Вот кому бы было раздолье, а то в моем мире фамильяров приходилось держать при себе. Слишком много владеющих силой, слишком много богов, да и демоны, падлы, могли в любой момент появиться из ниоткуда, а тут все куда мягче. Даже аномалии на этой планете какие-то странные – словно демоны приходят в этот мир исключительно, чтобы отдохнуть, и нет у них цели захватить мир, а это, скажу я вам, очень и очень странно. Ладно, пока что у меня в голове одна теория, а с этим всем нужно разбираться на практике, которую, увы, пока будет не скоро. Так что я оставил эти мысли и постепенно начал погружаться в сон, довольный тем, что сегодня все так сложилось. Неплохо для первого дня. Совсем неплохо. «Говоришь, сам винтовку попросил и за стену прыгнул?» Владимир Николаевич смотрел на старшего дружинника тяжелым взглядом. «А ты почему не остановил? Или тебе мое слово больше не указ?» «Ваша светлость, у него взгляд был, ну, как у вас. Дружинник помялся. Да и первого демона он зацепил. Мое почтение, два выстрела минус два глаза. Я, конечно, такое видел и не раз, но не в таком же возрасте». «Я пытался его остановить, но он сказал, что распутины не бегут, и усмехнулся так... кровожадно. Ну, я и не стал ему мешать. Было видно, что княжич знает, что делает. «Смотри мне, Григорий, тебе повезло, что мой внук жив, иначе я бы тебя...» Князь не стал продолжать фразу, но всем вокруг было понятно, что если бы с Константином что-то случилось, им было бы плохо, очень плохо. «Что скажешь, Тихон?» «Видал, какой орел у нас под маской цыпленка прятался?» Князь довольно расхохотался, глядя на хмурого помощника. «Да ты не куксись. Все равно твоя помощь ему понадобится. С завтрашнего дня берешь его под свою руку. Начнешь обучать на полигоне вместе с молодняком. Пора внуку стать воином». Владимир Николаевич покачал головой. «Ну а там, глядишь, и к делам клана начнем его привлекать. Посмотрим, что из этого получится». «Так завтра гости приедут, господин. Какие тренировки?» Тихон удивленно глянул на князя. «Гости приедут к десяти часам, а тренировка у всех в семь начинается». Распутин хмыкнул. «Так что давай, иди досыпай. Четыре часа осталось. Чтоб завтра кабанчиком бегал по полигону. Уяснил?» «Уяснил, ваша светлость». Тихон тяжело вздохнул. «Спокойной ночи, ваша светлость». В 6 часов утра я открыл глаза и тут же сел, зевая так, что аж мышцы лица заболели. Тело требовало продолжать сон, но разум диктовал другое. Поэтому я встал с кровати и, быстро разобравшись с утренней гигиеной, начал искать вещи для тренировок. Гардероб у моего реципиента был так себе. В основном безразмерные штаны и рубашки, в которых он наверняка выглядел нелепо. Но через несколько минут поиска я все-таки нашел то, что мне нужно а именно спортивный костюм черного цвета, из хороших материалов и, что более важно, полностью подходящий мне по размеру. Быстро натянув одежду, я глянул в зеркало и отметил, что поглощение хаоса не прошло бесследно, в моих глазах появился легкий желтоватый оттенок, а еще мои глаза будто бы светились изнутри. Интересный эффект, никогда раньше с таким не сталкивался. Ладно, рога не выросли и хорошо, а то, что глаза светятся немного, так это даже хорошо. Теперь у меня еще более экстравагантный вид. Высокий, худой, с черными волосами и кривой ухмылкой, а теперь еще и со светящимися глазами, я выглядел как натуральный злодей, хотя, может, я им и стану в отношении некоторых неразумных людишек. Когда я уже хотел было выйти из комнаты, в дверь аккуратно постучали. Открыв ее, я увидел Тихона собственной персоной. Дворецкий выглядел отдохнувшим, Вот только в его взгляде почему-то была тоска, словно он собирался сделать то, что не очень-то и хотел. «Юный господин?» Увидев меня в спортивном костюме, он даже открыл рот от удивления. «Вы что, собрались куда-то?» «Ну да», — я пожал плечами. «Для начала легкий завтрак, ну а потом тренировка, а что?» «Ничего, просто ваш дед приказал мне заняться вашим развитием как воина. Как-то недовольно», — сказал он. «Если вы не против, я присоединюсь к вашему завтраку, а потом к тренировкам». «Да без проблем». Я улыбнулся. «Пошли». 30 минут спустя. После фантастически вкусного завтрака мы с Тихоном направились в сторону полигона, еще одно место, которое Константин не сильно жаловал, а я собирался обосноваться там плотно. Чем быстрее я верну хотя бы подобие своей формы, тем быстрее я смогу попасть в аномалию, а там уже с помощью демонических средоточий я быстро верну себе и магию». Сам полигон располагался вплотную к северному участку стены и был не очень большим, за раз мог вместить не более 50 бойцов, что в принципе было достаточно, так как гарнизон оплота составлял всего лишь 200 дружинников и 5 магов, включая деда. С магией в этом мире в целом довольно интересная история. Привычной мне многостихийной магии тут не было, каждый род мог владеть только одной стихией – Неважно какое, но и для тех, кто поклонялись богам, были дополнительные плюшки в виде божественных даров. У нас такого понятное дело не было, поэтому наши маги старались доводить владение своей стихией до пика, но и добыча с демонов помогала артефакторам клана создавать разные убойные штучки, которые тоже неплохо усиливали боевое крыло клана. «Ну что, княжеч, приступим?» Тихон кивнул в сторону полосы препятствий. «Первым делом каждый дружинник клана начинает тренировку с полосы. Потом переход к силовым тренировкам, потом три спарринга и под конец растяжка». Мужчина усмехнулся. «Магию вы будете изучать под руководством его светлости. Мое понимание теней слишком поверхностное, а Владимир Николаевич изначально сможет научить вас правильному пути». «Правильный путь только один Тихон, и он заключается в том, чтобы постоянно совершенствоваться». Я улыбнулся. Ну, приступим. Хочу посмотреть, насколько я плох. Час спустя. М да Я не просто плох, я очень плох, пока что. Полосу препятствий я еще с грехом пополам как-то прошел, а вот дальше все стало сильно хуже. Особенно, когда мы перешли к силовым тренировкам. Мышцы заболели почти сразу же. Сухожилия были слабыми и совсем не растянутыми. Осознание то и дело грозилось уйти на самостоятельную прогулку. Но кое-как я и с этим разобрался, а вот теперь пришло время спарринга. «В качестве условного противника против вас выступит Дмитрий». Тихон показал мне того самого молодого дружинника, с которым я познакомился вчера на стене. И кивнув друг к другу, мы начали спарринг. М да тут все еще хуже. Кое-как от нескольких ударов я смог уйти и даже зацепить его» но против тренированного бойца мое новое тело не играло совсем, и через несколько секунд я уже валялся на песке. 10 0 в пользу Дмитрия!» — с усмешкой заметил Тихон. «Вставайте, княжич, еще два спарринга». Я и не собирался сдаваться. Быстро поднявшись на ноги, я кивнул дружиннику. «Продолжим?» Он кивнул, и через секунду его кулак просвистел мимо моего лица. А мне удалось зацепить его кадык. и когда дружинника немного повело... Я тут же впечатал ему левое колено в печень, после чего парень согнулся в три погибели, и ему понадобилась почти минута для того, чтобы он пришел в себя. «Один-один». Я глянул на удивленного Тихона. «Ну что, продолжим?» «Пожалуй, на сегодня хватит». Он глянул на часы и отрицательно покачал головой. «Через полчаса прибудут гости. Вы должны встретить молодежь клана, пока ваш дед будет общаться с главами родов». «А это обязательно?» Я поморщился, тут же нахлынули воспоминания настоящего Константина о его отношениях с молодежью клана. И, судя по всему, ни о каких друзьях там и речи не шло. Эти шоколята позволяли себе довольно едкие выпады в сторону парня, а он предпочитал молчать, так как не хотел жаловаться деду. — Обязательно. — Тихон кивнул. — Ладно. Я пожал плечами и, подойдя к Дмитрию, протянул ему руку. — Спасибо за спарринги, мне понравилось. — Обращайтесь, ваша светлость. Он слабо улыбнулся, а в его глазах я увидел зачатки уважения ко мне. Ничего, дайте время. Тут каждый поймет, что Константин Распутин изменился. Сильно изменился. Полчаса спустя. После быстрого душа мне пришлось одеться в серого цвета костюм. И спустившись вниз в большую гостиную, я увидел целую толпу молодежи, Большинство, конечно, были парнями, но и несколько девушек затесалось в этом зверинце. «О, вот и Костик!» Молодой парень, примерно моего возраста, с мощным телосложением и наглым взглядом, даже не подумал встать, когда увидел меня. «Ну что, Костик, расскажешь, как тебя в очередной раз отметили или служки у храма?» «Нет, Васька, не расскажу». Я усмехнулся и отрицательно покачал головой. «И да, для тебя, Быков, я княжич Распутин» а никак не Костик. Запомни это. Или мне придется вбить в тебя информацию кулаками и скажу сразу, я совсем не против». «Чего?» Парень тут же вскочил на ноги. «Дуэль!» «Ну, дуэль так дуэль. Я пожал плечами». «Пошли, болезный. Полигон как раз свободен».